32. Мне было тяжело дышать. Я лежал на животе, уткнувшись лицом в спальник. Перевернувшись на спину, вытер слюну и поморщился. Скула пульсировала, будто жаровня, на которую плеснули кровью. Смутно припоминался бар, тип, зарядивший мне физиономию, и холд, волочащим меня к ведьминому дому. Мне чудилось, что он стоит у двери, и у него почему-то рога без козла». Ведро пропало. Глухая ночь. Я спустился на первый этаж в полной темноте. Все было промерзшим и застывшим. Вода в котелке покрылась коркой льда. Подхватив с обеденного стола начатую бутылку, я покинул дом. Я шел по по скрипящему снегу, то и дело прикладываясь к виски. Алкоголь, как и анестезия, работал особенным образом. Я не чувствовал боли, но ощущал прикосновение с окружающим миром. Сев в снег, я привалился к березе и собрался, наконец, дать себе замёрзнуть. Подумал о шкафе для сухого вызревания мяса, где превосходные отрубы ждут своего часа. Решил сидеть здесь, пока не стану куском мороженого мяса. Это должно походить на засыпание, как при потере крови, правда? Я терял кровь. Сознание угасает, боль слабеет, свет меркнет, спокойствие, равнодушие совсем не страшно. Пожалуй, в какой-то момент приходит понимание, что все, чем мы занимаемся в жизни, это ищем способ умереть получше. Я представлял, что Уитвиллер сидит рядом со мной, встряхивает тумблер с неразбавленным виски, потягивает его маленькими глотками, задерживая каждый во рту и барморчит Роберта Бернса. «Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом» примечание перевод маршака конец примечания время от времени в тишине что-то трескалось словно кто-то хлопал ладонями я с трудом открыл глаза рядом валялась пустая бутылка сколько времени я пробыл в отключке впрочем от плана отступать не собирался ложись-ка на хрен спать девочка пробормотал я вжимая голову в плечи пряча пальцы под мышками Облачка дыхания покачивались в воздухе, подобно кроличьим лапкам, на зеркалах заднего обзора. Вдавив затылок в шершавую бересту, я начал считать. Досчитал до 278, когда услышал что-то. Повернул голову, открыл глаза. На один короткий страшный миг мне показалось, что там стоит отец. Я смотрел на него, и внутри меня боролось множество чувств, от генетической любви до огромной ненависти. Я моргнул. Это был волк. Некоторое время мы смотрели друг на друга, затем волк затрусил обратно под деревья. Наклонившись, я выблевал все выпитое в снег, пальцами снял с ресниц, огляделся и заметил дорожку следов, ведущую на пригорок. Ввалившись в дом, я двинулся прямиком к очугу, где принялся раздувать едва теплящиеся угли. Дрожащими руками сунул в камин несколько поленьев. Вскоре огонь уже вовсю трещал, хлеща по древесине. Снег, налипший на ботинки, лужицами блестел на паркете. Я никак не мог согреться. «Я видел волка», — сказал я, не оборачиваясь. Говард бросил мне спасательное одеяло. Тонкую легкую пленку с металлизированным напылением. Стоило закрыть глаза, и я видел волков. Штук пять или семь несущихся на меня. Я на озере, спрятаться негде, поэтому просто стою и жду. Налетев, они валят меня на лед и рвут на мне одежду. Один из них вгрызается мне в челюсть, что-то горячее заливает шею, хлещет за воротник. Боли нет, только ощущение, что это конец. В другой раз здоровенный темный волк, с льдиста голубыми глазами, сомкнув челюсти на моей ноге, тащил меня по льду к чему-то, что мне никак не удавалось разглядеть». В какой-то момент я неизменно оказывался в подвале, в почерневшей, словно после пожара тьме. И где-то там меня ждал железный каркас кровати. Ворочаясь в спальнике, я, наконец, встал, обулся и постучал в дверь дальше по коридору. Говард сел в постели, включил лампу и сбросил ноги на пол. Движение несколько нелепое, но не вызывающее улыбки. Так волк вываливает себя в какой-то вонючей дряни, вроде падали или дерьма другого хищника. Выглядит глупо, но в любой миг он может вскочить и вцепиться тебе в глотку. Осознание, что я впервые вломился к нему без приглашения, заставило меня забыть, ради чего я здесь. Я окинул комнату ничего, не упускающим взглядом. Было бы что упускать. Большие черные ботинки слегка задвинуты под кровать. Джинсы сложены на стуле, тусклый блеск пряжки ремня. Никаких личных вещей, кроме книг и старых тесот. Казарменный порядок. Где нож, пистолет, ружье? Интересно. Больничная палата, в которой он лежал, тоже была пустой, как свежевыкопанная могила. Помнил о нем кто-нибудь, приносил цветы, что-нибудь непритязательное, но приятное, вроде герберы, кустовых хризантем. А шарики и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Старик, желаю побыстрее встать на ноги и порезать на куски того конченого алкаша. Холмарк. Открытки на все случаи жизни. Я вдруг понял, что ищу ключи. Что-то, что укажет на жизнь Холта вне ведьминого дома, за пределами Хорслейка, верхнего полуострова, Мичигана. Например, фотографии отца, матери, школьной возлюбленной, которую он тискал в кинотеатре или на заднем сиденье. «Где его настоящий, не ведьмин дом?» «Место, где он может закрыть глаза и медленно отойти в сон, зная, что с ним ничего не произойдет, пока он спит». «Ты что-нибудь хотел?» Холодно поинтересовался Говард. «Не могу уснуть. Жди у себя в комнате». Я сидел на краю кровати, задумчиво касаясь рубца на шее, когда появился Холд. Шел он очень прямо в черных тренировочных брюках и мятой футболке. Волосы висят вдоль лица. Высокая худая зверюга с узким лицом, застывшим взглядом умных глаз. Впалым животом, молниеносными рефлексами и реакциями. «Почему ты стукнул меня колодой вместо того, чтобы вкатить что-нибудь? Тогда в башне! Ведь ты знал, что в пистолете нет патронов!» Разорвав упаковку со шприцом, с коротким, злым треском, Горд открыл ампулу и набрал лекарство. Жест не то рассчитан и небрежный. Не то чисто автоматический. «Я должен был выпустить пар». «Выпустить пар?» Я смотрел на него в упор. «Разве ты не фантазировал о том, что сделаешь со мной? Уверен, твоя грёбаная колода в этот процесс не входила. Полагаю, для начала ты бы предпочел отрубить мне пальцы, а затем выжечь мне глаза. Что ты на это скажешь?» Говард даже не глянул на меня. От антибактериальной салфетки по предплечью расползся пощипывающий холодок. Запах абстрактной чистоты был сверлящим, почти болезненным. Я опустил взгляд на иглу и негромко спросил. «Почему ты помогаешь мне?» Выпустив из шприца воздух вместе с каплей лекарства, Холд сделал мне укол. Игла вошла легко, но не безболезненно. На мике ощутил, какая она холодная. Плавно выжив поршень, он убрал шприц. Я отмахнулся от антисептика и смотрел, как на коже появляется бусина крови. «Ладно». Я едва ворочил языком, забираясь в спальник. «А теперь проваливай. Спать вместе совсем не обязательно, играть в карты тоже. Достаточно разойтись по своим комнатам, если только ты не хочешь спеть мне колыбельную». Вот теперь со шприцом в руке говард посмотрел на меня. Его голос... Разбивался сгущающуюся темноту, будто волны о берег. «Но ты оступишься. Вместо того, чтобы принять правду, когда она приоткроется тебе, ты отвернешься от ее лица». Я перехватил его взгляд в сторону фотографии с Вивиан наполовину затесавшейся под спальник. Часть меня не предала этому значению, но другая... Другая шепнула. «Ты узнаешь этот взгляд». С таким же успехом он мог бы сказать то, о чем думал, вслух. «Это оно?» — пробормотал я, закрывая глаза. «Сейчас отрубит, и все разрушишь», — закончила темнота голосом Холта. 33. Утром в половине девятого Говард стоял с Питером на заснеженной обучине шоссе 123 близ Траут-Лейк. Он вспомнил, как полз по такой же обочине, лежал в неглубоком овраге. В овраге уже насыпало несколько дюймов снега. Задние габариты автомобиля, сбившего его, растворились в темноте. Как только Говард выровнял дыхание, он начал слушать лес. Снег падал в абсолютной тишине. Периодически раздавался треск, будто кто-то хлопал ладонями или ломал ветку. Звук доносился с разных сторон а один раз прозвучал совсем рядом. Неожиданной оказалась мысль, что это дразнилка, что сама смерть играет с ним, подбирается к нему. Еще более неожиданным был укол страха. Кое-что Говард не мог объяснить. Не почему это случилось с ним, а почему он до сих пор жив. Он снял рюкзак, достал фонарь, смотрел на ногу и размышлял, можно ли это исправить. Он дрожал, последствия шока, вернее... Частично шока. Когда лежишь в снегу, теряя кровь, рано или поздно начинаешь замерзать. А замерзая, руки перестают слушаться. Движения теряют хирургическую точность, становятся движениями человека, который попал в передрягу. Ты совершаешь ошибки. Говард избавился не только от содержимого рюкзака, но и от ножа. После чего наложил жгут, а следом, сделав глубокий вдох, давящую повязку. Прикосновение ткани к кости едва не катапультировало его во тьму. Добраться до больницы было непросто. Откровенно говоря, это было труднее многих вещей, что ему доводилось делать. Кости терлись в ноге, доставляя самые разнообразные ощущения. Где-то между непереносимыми страданиями и невероятными мучениями. Он все думал о штифте, который вырезал часом ранее, предполагая, что в скором будущем ему самому может понадобиться такой же. К сожалению, он не мог позволить себе отрубиться. Удар пришелся в левый бок, где, очевидно, были сломаны ребра. Но было кое-что еще. Похуже ребер и, наверное, ноги. Дело в том, что у него чудовищно разболелся живот. Острая боль отдавала в плечо. Почему он не попытался избежать столкновения? Почему стоял и целое мгновение смотрел на приближающийся автомобиль? «Нет». Он смотрел не на автомобиль, а в глаза человека, который был за рулем. Говард вспомнил волка, которого однажды сбил. Это был самец, весом в 130 фунтов, 6 футов в длину. Он выбежал на дорогу прямо под колеса, повернул голову и посмотрел на него своими пронзительными серыми глазами, выбеленными светом фар. Говард утопил педаль газа, однако скорость автомобиля на момент столкновения все равно составляла 45 миль в час. Оставив дверцу открытой, он приблизился к волку. Тот нашел его взглядом морда и левое ухо в крови, сделал еще четыре вдоха, пятого не последовало. Старик, который подобрал Говарда, цеплялся за рулевое колесо и все повторял, чтобы он не смотрел на ногу. «Парень, не смотри на ногу!» «Да что ж с тобой случилось? Господи, милосердный, ты бледный как смерть. Кажется, сейчас отключишься». И так далее, и тому подобное. Но Говард был благодарен тому за нескончаемую болтовню. Водителя звали Хэнк, он несколько раз навещал его в больнице, а его жена Кейти принесла цветы и шарик «Выздоравливай скорей». Хотя он не собирался отключаться, наверное, и сидел на сиденье прямо, вероятно, устремив на дорогу застывший взгляд. Чувствуя поток воздуха из печки и холодную испарину, покрывавшую тело, он не исключал, что это может случиться вне его смены. И, соответственно, воли. Автомобиль несся сквозь снег, словно сквозь плотную вуаль. Он не помнил, как очутился в больнице. Стук колес по полу, мельтешение люминесцентных ламп, голоса врачей, писк приборов. Выяснилось, что у него произошел разрыв селезенки. Теперь на его животе толстый вертикальный рубец, побелевший со временем. Он пролежал три недели, заново учился ходить с металлической конструкцией в ноге. Если быть последовательным вещах беспокоившим Говарда в тот период, то их было несколько. Первое – человек, сбивший его. Вторая – вероятная хромота. Третья – боль. Приливы, когда опускаешь ногу – это нечто. У него также были вопросы, вернее всего один вопрос – когда он сможет наступать на ногу без приливов, без боли, без хромоты. Двигательные функции ноги восстановились в полном объеме, но в двух пальцах стопы осталось ощущение холода. Первую вылазку на холлоу drive он предпринял спустя 10 месяцев после аварии. Впоследствии много раз бывал в доме Митчелла. Иногда тот начинал пить с момента пробуждения вплоть до того, как вырубался, где бы это его не застигало. 20 сентября Вивиан бросила дорожную сумку на заднее сиденье Хонды. 18 октября Говард приехал в Кливленд. Через девять дней полнолуние. Октябрь. Месяц охотничьей луны. Время для охоты и сбора урожая в преддверии зимы. Воскресенье читальный зал библиотеки. Она сидела неподвижно, время от времени переворачивая страницы, при этом жизни в ней было столько, что его взгляд то и дело возвращался к ней. Тот факт, что она была полностью поглощена книгой и ничего не замечала вокруг, лишь подстегнул его интерес. Хотел бы он знать, что она читала. Покинув библиотеку за несколько минут до закрытия, Вивиан прошла мимо пекарни, парка с фонтанами и замешкавшись перед витриной книжного магазина, в которой были выставлены бестселлеры, направилась к гриль-бару. Авиаторы с зелеными линзами, волосы вспыхивают медью на солнце. Мужчина в джинсовке с австралийской овчаркой на поводке, ожидая, пока пес сделает свои дела, тоже провожал ее взглядом. В какой-то момент пес обнюхал ботинок Говарда, поднял морду с вкраплениями черных, рыжих и белых пятен, посмотрел на него и завилял хвостом. Говард переглянулся с типом в джинсовке, и тот «Идем, Джастис!» повел пса дальше по улице. Скрипнув кожанкой, поправив лямку рюкзака на плече, будто это был ремень ружья, Говард зашагал к гриль-бару. Внутри было людно, работал телевизор, Возвышаясь над всеми, Говард протиснулся прямиком к стойке и, убрав волосы за уши, сел на табурет. Вивиан уже заказала сэндвичи и банку содовой. Ела она не спеша, поглядывая на телевизор над баром. Несколько раз скользнула по нему взглядом, спокойно, без всякого выражения, как смотрят на незнакомцев на улице, погруженная в свои мысли. Говард стал исподволь наблюдать за ней. От кровоподтека под глазом и на скуле не осталось ни следа, впрочем, как и от обручального и помолвочного колец на левой руке. На короткой цепочке вокруг шеи кольцо из желтого золота, кажущегося ярче на фоне ее волос, с единственным белым камнем над правой шестью крапанами. От него веяло чистотой, невинностью. Именно поэтому он готов был спорить, что кольцо не имеет никакого отношения к Митчеву. В какой-то момент Вивиан потянулась за салфеткой. Оголилась рука, тонкое запястье, гладкая кожа, тяжелые металлические часы. Промель рубца, от рваной раны, начинающегося сразу за часами. Вдруг она повернула голову и посмотрела прямо на него. Говард быстро опустил взгляд на свои руки. Всю свою сознательную жизнь он шел подобно отцовским часам. «Четко» последовательно, не замедляясь, не ускоряясь и тем более не спотыкаясь. Но в тот октябрьский день стрелки впервые споткнулись. До того момента вопроса «что если?» не существовало. Вопрос появился аккурат тогда, когда она встретилась с ним взглядом, по-настоящему увидев его, а не безликого прохожего с улицы. Потом, в темноте одиноких ночей, голос, задающий один и тот же вопрос, будет обретать силу, да такую, что Говард не сможет игнорировать его. Будет выбираться из-под одеяла и выходить на прогулку, как делал, когда жил в Альбукерке, по высокогорной пустыне, залитой лунным светом, слыша запах полыни, принесенной холодным ветром. А утром возвращаться к своей обычной жизни. И пройдет какое-то время, прежде чем голос снова обретет достаточную силу, чтобы выгнать его из теплой постели и задать вопрос — Что, если бы ты первым встретил ее? Этот вопрос. Бросив деньги на стойку рядом с недоеденным сэндвичем с пастрами, Говард направился к выходу. Когда Вивиан вышла из гриль-бара, он сделал несколько снимков. Стоял и смотрел, как она идет по тротуару, мимо магазинов и заведений, вспыхивающих огнями в сгущающихся сумерках. Он очень серьезно относился к обещаниям, как к данным, так и к нарушенным. Если... Дэниел оступится. Он сделает то, что должен. Даже вопреки вопросу, даже вопреки ему. По крайней мере, ему хотелось в это верить. За спиной Питера был рюкзак, набитый книгами и новым барахлом. В боковом кармашке бутерброды. Делая бутерброды, шлепая куски баллонской колбасы на хлеб, Говард напомнил себе «ты ему не мамаша». Однако ответственность за ребенка не то же самое, что ответственность за собственную шкуру. В некотором смысле это труднее. Он положил руку мальчишке на голову, вспомнив, как пару дней назад учил его стрелять из ружья. Так они и стояли, пока мимо не проехал болотный «Шевроле Астро» 1995 года выпуска. Тогда Питер снял руку Гоарда со своей головы и на секунду крепко сжал. А затем шагнул назад выпуская его руку. Через 15 ярдов «Шевроле» съехал на обочину. На дорогу выбрался человек в футболке с изображением графа Чокулы, в джинсах, в сапогах, со сбитыми носками и в шапке крупной вязки с меховым помпоном. «Обойдемся без долгого дружеского поцелуя, лады?» Хлопнув дверцы шестнадцатифутового минивена, Ломбардо принялся натягивать зеленое пончо. «Шапка», и пончи были новыми, видимо, куплены по дороге на верхний полуостров из мест, где снега нет. Должно быть, катил всю ночь. «Худышка, ты только полюбуйся! Я сказал Бурсуку, мне срочно нужен транспорт, и вот что из этого вышло!» Он грохнул кулаком по короткому капоту. говор задумчиво кивнул. «А теперь представь, Шевроле Лумина 99-го года Пропахшая сигаретным дымом на переднем пассажирском большое старое пятно крови. «Ну ладно», — проговорил Ломбардо с легкой насмешкой. «Признаю, я еще легко отделался. Двигатель работает как часы. Печка греет отлично, в салоне места хоть отбавляй». «Да и Бурсучок тщательно следует инструкциям. Точно профессиональная работница колл-центра». «Правда...» «Он не такой непринужденный». «Что да, то да. По сравнению с ним граф Орлок из Носферату «Симфония ужаса» сама непосредственность. Между прочим, Вуд плакался, что ты не звонишь». «В самом деле?» «Черт возьми, да. Все уши мне прожужжал. говор, то, говор все. Знаешь, ты ведь ему как сын, которого у него никогда не было». В голосе Ломбардо проклюнулись доверительные нотки, которые совершенно не заслуживали доверия. Он поднял руку, словно на ней была кукла-перчатка Бибабо, и плаксивым голоском протянул. «Старость сделала Тедди Вуда сентиментальным! Он еще не стар!» Воображаемая кукла-перчатка медленно повернулась, плаксивый голосок стал свирепым рычанием. «Еще не стар! Твою мать, ему 57. Опустив руку, Ломбардо тихонько посмеялся. «Холд, Теодор жил в доисторические времена, когда мужчины заправляли футболки в джинсы. Он состарился, как хорошее вино». «Состариться, как хорошее вино! Вежливый способ сказать, что ты выглядишь, как кусок дерьма. Иными словами, когда вино становится уксусом». «Вот плохая тема для шуток». Тот выкатил глаза и невинно захлопал отсутствующими ресницами. «А кто шутил?» Говард смотрел на Ломбардо, начал улыбаться, потом откинул голову и расхохотался. «Черт! Слышал бы он это!» «В любом случае, Рыжий хотя бы сохранил свои волосы и, распустив их, все еще мог бы остановить Кристофер Али, то есть мумию!» Примечание. Подразумевается британский фильм ужасов «Мумия» 1959 года режиссера Терренса Фишера. Конец примечания. «Чего, очевидно, не скажешь обо мне! И он всегда был таким злобным сучонком, поэтому мы и любим его!» «Ты ужасный человек!» — выдавил Говард, глядя на владельца зеленого понча сияющими глазами. «Потому что заставил меня смеяться!» Два быстрых шага, и Ломбардос с неожиданно ожесточившимся лицом навис над мальчишкой. Возникшая на лице Питера улыбка, пока взрослые разговаривали, исчезла, будто унесенная ветром. «Подслушиваешь!» «Нет, сэр!» «Нет, сэр!» Грубо передразнил его высокий человек и с наигранной нежностью положил крупные загорелые кисти мальчишки на плечи. «Что тут у нас?» «Кролик Питер!» Пусть Ломбардой согнулся, треснувшись зубочисткой. Силы в нем было, как в натянутом стальном тросе Макенака. «Как тебя звать?» «Питер Бакли, сэр!» «Забудь это имя!» «Теперь ты Харли Морган!» Он снял шапку с помпоном, под которой сверкнула гладкая, словно шар для боулинга, голова и нацепил ее на мальчишку. «Или хочешь, чтобы тебя узнали?» «Может, хочешь вернуться к мамочке и спрятаться у нее под юбкой?» «Нет, сэр». «Аню не распустить!» «Нет, сэр». Ломбардо ухмыльнулся Говарду. «Он говорит, сэр, как я отстал от жизни!» 34. Я не помнил, что мне снилось. Отрывками всплывали разговоры из прошлого, голос Вивиан, ее нежные руки, твердо сжимающие мои запястья. Она трясёт меня, лежащего в луже блевотины на каменном полу, пытается привести меня в чувство. «Дэн, очнись!» Щупает мой пульс на шее. «Ну же, Дэниел, помоги мне!» А потом воспоминания превратились в мешанину тьмы и низкого тревожного гула, налетавшего со всех сторон. И появилось ощущение, будто все рушится, необратимо уезжает из-под ног в глубокую бездну. Очнулся я внезапно, хватаясь за шею с криком застрявшим в горле. В морозной тишине потрескивал дом. Холод тонкими шурупами ввинчивался в щели досок. Утро выдалось серым, будто из него выпустили всю кровь, как из туши. Темнота отступила, скрывшись в низинах, под деревьями и в норах. Мечтая, чтобы отбойный молоток с жутким грохотом, раскалывающий мои мозги, остановился, я спустился с дугообразных ступеней, сделал десять шагов, упал на колени и сунул голову в сугроб. Хруст снега под ботинками. Я приоткрыл левый глаз ровно настолько, чтобы увидеть Говарда, протягивающего мне аспирин. Снег налип на волосы и бороду. Забросив в рот сразу две таблетки, я разжевал их, пока рот не наполнился горечью. «Кажется, я сейчас умру». Простонал я. Говард усмехнулся. «Я так не думаю». Ближе к вечеру повалил снег. Синева сумерек сменилась темнотой, точно кто-то щелкнул выключателем. Я сидел за столом в застегнутой куртке, дыхание облачками врывалось в ледяной воздух, растворяясь в отсвете кемпингового фонаря. Температура опустилась до 10 градусов. В доме было не намного теплее. Пока что это был самый холодный день с тех пор, как я оказался на верхнем полуострове. Впрочем, ночь обещала побить все рекорды. Я уже предвкушал, как заберусь в спальник и замерзну еще больше. Говард сидел напротив и пришивал пуговицу к шерстяной рубашке. Мужчина прибегает к подобному по двум причинам. Первая, когда привык полагаться только на самого себя. Вторая, когда нет того, кто пришьет пуговицу за тебя. Например, матери или подружки. И вот что. У него не получалось». У Говарда Холта что-то не получается. Он возился с пуговицей уже целую вечность. Наконец, ни разу не выразив недовольства, Говард оторвал зубами нитку и сунул иглу обратно в нейссесер, к булавкам, ножницам, вдевателю девателю ниток и запасными пуговицами. Молнию нейссесера застегнул коротким резким движением. Пришить пуговицу может только человек с окрепшей психикой или «Полный псих». Когда раздался стук, я едва не выронил вилку. Мы с Говардом переглянулись. Если мое тупое, испуганное лицо было полно недоумения, то его оставалось нейтральным. «Есть тут кто-нибудь?» Кто-то вновь постучал в дубовые входные двери. «Эй, я вижу свет!» Я уставился на Говарда с отвисшей челюстью. «Ты не можешь впустить его!» «Ты слышал, что он сказал?» Возразил Говард. В желудок словно плеснули кислоты. «Холд, ты не можешь впустить его!» «Он видел свет». «Он уйдет!» «Только после того, как обнаружит вход в подвал». Говард сверлил меня взглядом. «Я не запер его. Даже не представляю, что он может найти внизу». «Ты все спланировал!» Последнее слово я выплюнул вместе с куском непрожеванной оленины, с грохотом обрушил кулаки на стол и встал, едва не опрокинув стул. «Зачем мне это?» — спокойно поинтересовался Говард. «В любом случае, все уже решено». «Что решено?» «Мы пригласим его войти». Я ощутил, как в горле сжимается холодный ком, который я не могу проглотить. «Он увидит картины!» Холд вроде бы улыбнулся, но с таким же успехом его улыбка могла быть игрой тени и света. «Ты предпочтешь дать ему замерзнуть, нежели позволить узнать себя?» Это его развеселило. Теперь он в самом деле улыбался. Дэниэл, твой талант превосходит лишь твой эгоизм. Уж лучше ему замерзнуть, чем оказаться здесь, с тобой. Если он продержится ночь в лесу, то вернется. На кой черт ему возвращаться? Может потому, что он не должен быть здесь. Может также потому, что мы не должны знать, что он был здесь. А может потому, что он не первый, кто выходит к особняку. «Что это значит?» Говард встал из-за стола. «Ты куда? Холд!» Но он уже скрылся в темном проеме, и его шаги быстро отдалялись. Кулаки разжались, руки дрожали. О, Господи! Вот черт! Я поспешил за Говардом. Снег шел в полной тишине. На пороге стоял мужчина в парке с меховым капюшоном, без фонаря, с рюкзаком за плечами. На бороде вокруг рта намерзли сосульки, Во взъерошенной гриве блестят снежинки, а с раскрасневшегося лица смотрят яркие синие глаза. На вид от 40 до 45 «Привет», — сказал Говард, пропуская его в дом. За бородачом на полу оставались бруски снега. Десятью минутами позже мужчина, представившийся Биллом Берком, грелся у камина, прихлебывая чай из термокружки. Парку он снял, оставшиеся в фиолетовой флисовой кофте и утепленных оранжевых брюках, с черными вставками, шорох которых, пока он устраивался на паркете, смешивался с треском пламени. «Я уж хотел двигать в Хорслейк на ночевку. Спасибо, что впустили. Между прочим, я видел волков». Он поскреб щеку и кивнул на картины. «Чья это работа? Выглядит здорово». Кажется, я застонал. Оба полотна стояли под северной стеной. Пульсация огня... Погружала в темноту одни детали, а другие напротив поднимала на передний план, будто обломки кораблекрушения из студеной воды. Глаза гордо пристально следили за мной. «Картины были в доме, когда мы пришли», — сказал Холт. Берг окинул гостиную долгим взглядом, задержавшимся на крюке под лепным потолком и на вензеле ДХ. «Кому все это принадлежит?» «Понятия не имею». «Билл, ты откуда?» «Из Александрии, Вирджиния. Верхний Мичиган приехал за рыбалкой и водопадами». Говард принес ему тушеную оленину с овощами. Берг с благодарностью принял тарелку. «Оленина, вы охотники?» «Точно. Где ты остановился?» «В Нью-Берри». «Нью-Берри в тридцати милях, а ты в глуши без транспорта». «Ну, вообще-то...» Бородач сунул титановую ложку-вилку в рот и закончил фразу уже с набитым ртом. «Я хотел узнать свой предел прочности!» Говард стоял возле камина, лицом к путнику, неподвижный, в отцветах огня. «То, как он смотрел на Берка, так он смотрел на меня в башне. Кажется, он принял какое-то решение». «Одним дано охотиться», — заметил Холд, завязывая волосы в хвост. «Другим быть добычей». Хотя неосторожный или потерявший бдительность охотник тоже может стать добычей. Чтобы выяснить свой предел прочности, сперва надо определить, кто ты, хищник или жертва. Я держался в тени. Действительно, что Берг делал в лесу? Отвернувшись от огня, я увидел пустынное шоссе, свои руки, сжимающие рулевое колесо, и человека, выхваченного из темноты светом фар. Он переходил дорогу. Без фонаря, с рюкзаком, следуя своей цели, пока я не словил его в капкан света. Неосторожный или потерявший бдительность, охотник тоже может стать добычей. Я увидел определенное сходство между Говардом и Берком. «Представь, что у тебя есть яблоко и живой кролик», сказал Говард. «Что ты выберешь в пищу?» «Я не умею потрошить кроликов», рассеянно отозвался бородач, всецело поглощенный едой. Кажется, он нагулял зверский аппетит. «Одну минуту, Билл. Прежде чем приступать к потрошению и разделке, сначала кролика надо убить». «Ладно». «Если я правильно понял, у тебя не возникло бы с этим проблем». «Пожалуй». «Какой способ ты предпочтешь?» «А какие есть?» «Можно проломить кролику череп, ударив камнем по теменной кости». Можно нанести удар палкой за ушами. Об успехе будет свидетельствовать кровь в ноздрях и в ушах. А можно свернуть кролику шею. «Последнее звучит неплохо. Дальше не сложнее. Кроличья шкура очень тонкая и легко рвется пальцами после прокола. Однако кости желательно сохранить целыми, поскольку они образуют мелкие и острые осколки». «Знаете, что было хуже всего?» Голос Холта обладал усыпляющим эффектом. Его хотелось слушать. Кажется, именно так люди оказываются привязанными к стулу в ожидании мучительной смерти. Берк усмехнулся в бороду. «Значит, кролик Питер?» Пламя зашумело и затрещало. У меня стукнуло в висках, и на мгновение мне почудилось, что напротив камина сидит вовсе не человек. Я отчетливо увидел «Желтую книгу». «Тысяча способов приготовить кролика» которую держит Даффи Даг в мультфильме «Стрельба по кроликам» 1951 года. Собрав остатки Жаркова, Берг отставил тарелку, допил чай и зевнул. Говард жестом подозвал меня. Его длинная тень первой выскользнула за порог гостиной. Мы вышли в коридор и остановились возле рисунка на стене. Вдруг до меня дошло. Кого мне напоминает рогатая граффити? Та же линия челюсти, тонких губ, чуть искривленной перегородки носа, Сходство меня неприятно поразило. Говард Холт, хозяин ведьминого дома, хороший, послушный парень. «В чем дело?» — спросил я. «Он лжет». «Что?» — загляни в его рюкзак. «Зачем?» — на миг Говард прикрыл глаза. «Иногда ты меня ужасно утомляешь». «Ответь на вопрос, черт побери». «Назовем это предчувствием». «Но это не предчувствие». «Нет», — согласился Говард, — Это уверенность. Ладно, я загляну в его рюкзак. Но если не найду там ничего такого, ты отпустишь его. Найдешь. Я шагнул к нему, понизив голос до хриплого шепота. Но если не найду, то утром он уйдет отсюда целым и невредимым. Говард неотрывно смотрел на меня, казалось, высасывая кровь из моих жил. Хорошо. Откуда мне знать, что ты сдержишь слово? Тебе придется принять этот факт клянись мне что хулд юркнул мимо меня давая понять что разговор окончен до меня донеслось билл утром я отвезу тебя в нью Бэри кстати где твой мобильник в кортке все равно здесь нет сигнала бородач обернулся и с улыбкой глянул на меня надеюсь я не помешал вам я молча взирал на него.